солнце, даже не подозревая о том, что дает прощальное представление, продолжала плавно скользить над краем плоского мира. И, словно отделившись от него, двигаясь быстрее чем любая птица, одинокая чайка описала пологий круг над анкмор парком над медным мостом, над восемью застывшими фигурами, одна из которых не сводила с нее глаз. Для жителей Анкморпорка чайки были не в диковинку, но эта птица, не переставая кружить над застывшими на мосту людьми, издала такой истошно протяжный гортанный крик, что трое из воров выронили ножи. Ни одно пернатое не могло так кричать. Крик этот надрывал душу. Описав узкий круг, птица опустилась на ближайшего гипопотама и, впившись когтями в дерево, Взглянула на людей сумасшедшими, налитыми кровью глазами. Главаря воров, заворожённо смотревшего на птицу, вывел из оцепенения мягкий, учтивый голос Артура. «Вот это обитательный нож номер два! Процент попаданий у меня девяносто из ста! Кто из вас хочет лишиться глаза?» Главарь уставился на паренька. Что касается двух других юных убийц, то один по-прежнему пристально смотрел на чайку, второго же, перегнувшегося через парапет, отчаянно тошнило. «Ты один!» – обратился главарь к Артуру. «А нас пятеро!» э -э «Скоро будет четверо!» – откликнулся Артур. Медленным, сомнамбулическим движением Тепик протянул руку к чайке. «Будь это обычная чайка, Подобное дерзость стоило бы ему по крайней мере пальца. Но удивительное создание прыгнуло Тепику на руку, самодовольным видом хозяина, вернувшегося на свою плантацию. Воры выказывали всё растущее беспокойство. Улыбка Артура лишь усугубляла его. Какая милая птичка, поделился своим мнением главарь с напускной беззаботностью человека, которому здорово не по себе. Тепик с сонным видом продолжал поглаживать птицу по остроклёвой голове. «Думаю, будет лучше, если вы уберётесь по-добру-поздорову», по-здорову, — посоветовал Артур, глядя, как чайка беспокойно переминается на запястье Тепика. Крепко ухватившись за руку перепончатыми лапами, перебирая крыльями, чтобы сохранить равновесие, она могла бы показаться комичной, но в ней чувствовалась скрытая сила. Словно в обличье чайки на руке у Тепика сидел орёл. Когда она открывала клюв, показывая забавный пурпурный язычок, невольно возникало предположение, что чайки способны не только таскать у зазевавшихся пляжников бутерброды с помидорами. «А она что, волшебная?» Встрял был один из воров, но на него тут же цыкнули. «Ладно, ладно, мы уходим!» — сказал главарь. «Извините за недоразумение!» Тепик улыбнулся ему тёплой незрячей улыбкой. И вдруг все услышали негромкий, но достаточно настойчивый звук. Шесть пар глаз отчаянно закрутились по своим орбитам, и только взгляд Чидера был устремлён куда надо. Внизу текущие по обезвоженной грязи тёмные воды Анка стремительно прибывали.